Глава седьмая. Хи -хи -хи. Дай! Дай мне! Мне дай! Идите нахрен! Это я эту штуку украл!» Под тусклым светом горящей керосинки три коротконогих бродатых кубометра спрятались за очередным подземным поворотом. Тот, что бежал последним, взмахнул стальной киркой и ударил по стене за ними. А затем все округу тут же заполнил звук, осыпающийся с потолка земли. Удар был выполнен словно на бум, но содержал ровно столько силы, сколько нужно. Земли осыпалось ровно столько, чтобы маленький обвал заполнил проход и отрезал их от возможных преследователей, и тут же прекратился, оставив на одежде гнома лишь несколько слоев осевшей пыли. «Дай мне!» «Да сам посмотрю, отвалите!» Бородатый бандюган прижимал к своей груди добытый автомат, словно собственного сына. м, -м, -м, -м простонал он, проводя рукой по телу трофейного оружия. «Деревянный приклад! Грубовато сделан, но размерчик неплох. Он весьма удобен. Стреляет! Стреляет! Как?» Тут же выпылил его возбудившийся братец. «Кверху каком!» Огрызнулся тот, отрывая от груди свое сокровище и впившись в него жадными глазами. Пробежал по автомату горячим взглядом, словно разглядывая женщину. «Деревянный!» — сказал он, раздражая своим голосом обоих возбудившихся дружков. «Рукоять тоже из дерева. Хорошо. Патроны, наверное, здесь. Но тут как-то странно». «Я тебя сейчас прикончу!» «Корпус тоже из дерева!» Продолжил тот, игнорируя крики своего друга. «И ствол такой кривой! И тоже из дерева! Да что за хрень! Ну все, отдай сюда!» Вспылил его брат, вцепился мертвой хваткой в трофейный автомат и вырвал его из рук ошалевшего и как-то странно вылупившегося собрата. Из-за внезапно ослабевшей хватки одного и недюжинных усилий другого трофейный автомат просто вылетел из рук первого и ударился о стену. Его рукоять немного треснула основание, отсоединилась от корпуса, и от удара землю из круглого барабана на корпусе оружия с шумом посыпались маленькие камешки. Ха -ха -ха", захохотал третий гном, тут же усевшись на землю и схватив один из этих камешков. «Это пули, да?» — спросил он, впившись камешек возбужденным взглядом. «Круто! Круто! И странно! Да в жопу твою странно!» Тут же ругнулся тот, кто этот автомат добыл. Подбежав к нему, он тут же схватил поврежденное оружие и стал еще настойчивее крутить его в руках. «Черт возьми, но он же стрелял, да? Вы же это видели, как и я, да?» «Ну да!» Растерянно кивнул его брат. Тогда как мать мою раскопая это сделал? Выпылил он, повернув дул автомата к своим друзьям, чтобы они увидели простой деревянный ствол, без какого бы то ни было отверстия внутри него. А... Одновременно выдохнули эти оба, переглянувшись между собой. Смотрите, продолжил тот, тут даже съемных деталей нет. Простая монолитная конструкция. «Единственная деталь — это барабан для пуль!» «Но...» Сказав это, он тут же повернул автомат и снова показал его своим друзьям. В деревянном корпусе автомата пусть и была ниша под магазин, но она к шоку всех собравшихся здесь вообще никуда не вела. Просто втыкалась в автомат, и все, без какого-либо видимого смысла. «Я не понял!» Растерянно сказал третий, машинально схватившись за собственную бороду. «Но ведь я же стрелял!» — протянул первый, чувствуя, как земля у него из-под ног уходит. «Как так-то? Не паникуйте!» — сурово рявкнул его брат, глубоко нахмурившись. «Мы не тупые. Мы видели, что это работает. Раз так, то нужно просто понять, как». «Верно!» — кивнул тот, собираясь мыслями. «Те зеленые точно были гоблинами!» как мы можем не понять то что создали гоблины это же просто смешно переглянувшись между собой все трое тихо вздохнули медленно положили автомат на землю и сели вокруг него с трех сторон как какие нибудь паломники и принялись ожесточенно на него пялиться м, -м, -м, -м протянул первый из них спустя всего пару секунд тягостного лицезрения гоблинской инженерной мысли м, -м, -м, -м, -м, -м, -м. «Нет!» — закончил эту невысказанную мысль его брат вместо него. «Да!» — кивнул тот с сильным сожалением. «Нет! Может, руны какие?» — спросил третий. «Но их ведь там нет!» «Ну да!» — сказал тот. «Их нет!» Парочка слов, и все трое снова стали напряженно пялиться на деревянный автомат. «Может, магия какая?» Бабушки бы моей такую магию. Будь у нее такая магия, ты бы уже сдох. Ну да, сдох. Пламя, висящее на стене керосинки, едва заметно колыхнулось, постепенно начиная затухать. Много времени прошло, а в обществе оголтелых инженеров так и не наметилось прогресса. «Может, камень какой?» Снова заговорил первый устав бессильно скрежетать зубами и решил просто извергать идеи, какие первыми приходят в голову. «Камень!» — повторил второй. «Что-то такое может сработать. Но где гоблины их взяли? Ты еще так много? Откуда я знаю? Может, раскопали? Точно! Камень!» Почти выкрикнул третий. вскочив на ноги, он вытянул указательный палец и ткнул им в автомат. «Это точно должен быть какой-нибудь камень, иначе я себе всю бороду выщипаю!» «Тогда проверим!» — решительно кивнул первый. Подорвавшись с места, все трое резко кивнули головой и, ведомые чувством праведного любопытства и жажды познаний, схватили лежащий на земле автомат, прижали его к камню мощью шести могучих гномских ладоней и со всем усердием начали его, а этот камень, тереть. Противный виск и скрежет плачущего и умирающего оружия тут же разлетелся по туннелю, а деревянный корпус стремительно стал перетираться в кашу. «В рукояти ничего!» — фыркнул тот, кто этот автомат похитил. С каждым его усилием его трофей превращался в груду опилок, и он чувствовал, что, возможно, совсем чуть-чуть они с друзьями слегка поторопились. «Барабан! В барабане посмотрим!» Нервно встал третий, когда уже половина автомата превратилась в мусора. «В барабане тоже ничего! Черт! Ну, может, в стволе будет, а? Ну, пожалуйста!» «Дерьмо!» Под мощной хваткой трех слетевших с катушек инженеров образец вражеского оружия стал просто кучкой щепок и мелкой деревянной стружки. Кроме нее рядом с ними валялись только маленькие камешки, высыпавшиеся из исчезнувшего навечно магазина. «Да как так-то?» Вся троица растерянно плюхнулась на задницу, и на лицах каждого застыл сильнейший шок. «Да не может быть! Да я же стрелял!» Переглянувшись между собой, все они практически одновременно посмотрели назад, в сторону совсем недавно образовавшегося завала. Нам нужно больше образцов. Как мы можем проиграть гоблинам?»